Глава двадцать вторая. «Хелин». Я опираюсь о подушке и гляжу на дочку, спящую у меня на руках, ее крохотное тельце, завернуто в одеяло, которое обнаружилось среди белья. Я разглядываю ее личико, губки сжаты, глазки закрыты, на щечках румянец, и знаю, что сделаю все на свете, лишь бы защитить ее, что все решения, которые я приняла в своей жизни — вели меня к этому мгновению, к ней, моей дочке, Люси. Я никогда не догадывалась, что можно любить так сильно, настолько переполняться чувством. У нее мой нос, и рот, пожалуй, тоже. От Тома почти ничего нет, но, возможно, я просто не хочу замечать, в кого бы она ни пошла на абсолютное совершенство. Уже поздно, и за последний час или около того шторм заметно усилился, На лице Джона явственно читается тревога, с каждым мгновением он все больше мрачнеет и замыкается в себе. Во время родов и сразу после появления Люси на свет он так старался, чтобы у нас с ней все получилось, что, казалось, забыл о шторме. Но сейчас мы с ней в порядке, а шум снаружи становится все слышнее, и он с напряженным видом расхаживает взад и вперед по комнате. Эти звуки напоминают вам о войне? Да. Да. А помочь как-нибудь можно? Не особенно, к сожалению. Мне казалось, раньше вы так не переживали. Во время родов, наверное, отвлекались. Возможно. Это из-за волнения. Я ведь, как уже говорил, давно не практикую, а тут условия отнюдь не идеальные. Но вы отлично справились. Вы обе. Я страшно боялась, сознаюсь я. Но вы меня успокаивали, и, казалось, все держали под контролем. Спасибо вам за это, что приехали, и за все, что сделали для нас. Я должен был быть тут, и рад, что вы были не одни. Такой непогоды я никогда не видел. Я тоже. Все думали, что он пройдет мимо. Интересно, Том был в море, когда разразился шторм? Ударил Леон и по ки Возможно, он даже не знает, что я ушла. И ураган — идеальная возможность исчезнуть и начать всё заново. Я не могу вернуться к прежней жизни. Надеюсь, тётя Элис осталась в гостинице. Надеюсь, она никуда не поехала. Я уверен, что с ней всё в порядке. Она, конечно, поняла, что садиться за руль нельзя. Вероятно, дороги какое-то время будут размыты. В отдалении слышится треск. и он судорожно сглатывает. Сколько обычно длится подобный шторм? Часами. Всё зависит от того, насколько он сильный, как быстро движется и в какой его части мы оказались. Джон морщится. «Как только прояснится, нужно попытаться отправить вас в больницу, просто чтобы удостовериться, что всё хорошо. Пока вы спали, я проверил запасы на кухне, надолго их не хватит». Снова слышится грохот, Точно что-то врезалось в стену домика, и я вцепляюсь в Джона. Его рука дрожит, и я быстро, ободряюще пожимаю ее. Люся шевелится, мордашка у нее сонный и я перекладываю ее на другую руку. Она сжимает ротик и снова закрывает глазки. — Она красавица! — шепчет Джон. — Да. И что же нам делать? — А что тут поделаешь? Только надеяться на лучшее. Я держу Джона за руку. Усталость начинает брать свою, и веки снова становятся тяжелыми. Когда я просыпаюсь, снова грохочет, а еще слышится металлический скрежет и жуткий пронзительный треск. Малышка плачет. Рядом со мной Джон, его тело подрагивает, руки обнимают меня. Что происходит? Я моргаю, пытаясь прийти в чувство. Сколько я спала? Недолго, час от силы. Мрачным голосом отвечает Джон. Вода прибывает быстро. Море близко? Да. Кровать — самое высокое место в комнате, и никаких высоких строений поблизости нет. Если вода зальет дом, снова раздается, скрежет точно крышку консервной банки, срывают одним резким движением, только он громче, гораздо громче. Я поднимаю глаза к потолку. Это что? «Кусок крыши снесло», — подтверждает он. В углу домика, возле двери, там, где ветер сорвал часть кровли, в образовавшуюся дыру льется дождь. Доски пола намокли, и до меня не сразу доходит, что причина тому не дождь, вода просачивается снизу. Вокруг море. Деваться нам некуда. Я так устала от родов, что кажется, будто я попала в один из своих снов. Точно все это не в заправду Это опять сон про лодку, и меня качает на волнах взад и вперед, и стороны в сторону. Люси снова плачет. Этот призывный звук разгоняет морг. Я опускаю в ворот ночной рубашки, которую одолжила мне Элис, и принимаюсь ее кормить. Мы приноравливаемся друг к другу не сразу, но в итоге она жадно смыкает ротик и начинает сосать. Я разглядываю крохотный сверток, лежащий у меня на руках, И снова ощущаю, как накатывает усталость. Возможно, изнеможение — это благо, способ притупить остроту происходящего с нами. Нас по-прежнему качает. Кажется, что домик движется точно лодка по морю. И кровать скользит и кренится. Я пытаюсь подняться, но слабость такая, что я оседаю на кровати. Ноги плещутся в воде. Подол рубашки на мок, море прибывает, поднимается к кровати, движется неуклонным потоком. А дом... Что? Я не могу закончить мысли, и могу примириться с тем, что вижу. Он плывет. Мрачным голосом отвечает Джон. Плывет? Я сглатываю. Очевидно, его смыло штормом, сорвало со свай. И мы утонем, да? Он не отвечает. Неужели это конец? Все эти годы я мечтала о ребёнке. Месяца носила её, прислушивалась к первым шевелениям, еле ощутимым толчкам, которых так напряжённо ждёшь. Моё тело менялось. Ребёнок становился частью меня, пока, наконец, мы стали неразделимы. Муки, пережитые несколько часов назад, тупая боль в спине, обострившаяся до да невыносимой, чувства и переживания, от которых пересекалось дыхание. Все надежды и мечты, связанные с этим ребёнком, истории, которые я мысленно сочиняла, приключения, которые нам предстояли, обычная повседневная жизнь, в которой я больше была не одна, а со светловолосой малышкой, чей уморительный лепет и заразительный смех будут наполнять наши дни. Её первый осмысленный взгляд — Забавно сморщенные личико, тельца, уютно устроившееся у меня на руках. Точно она лежала там всегда. Мы не можем умереть. Я изо всех сил прижимаю к себе Люси, а руки Джона обнимают нас обеих, а дом, между тем, плывет по морю, в котором бушует шторм. Как нам пережить эту ночь?